Глава 72, которая ее сиятельство уже на вершине преуспеяния, из рукописи мистера Уорринтона.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 Мы упорно советуем им пренебречь свои полкроны в неделю домашние расходы, предлагаем добавить немножко из наших собственных сбережений и послать за священником. Надо сказать, что когда я спрашиваю совета у моего дорогого оракула, то наперед знаю, каков будет ответ, потому что, вероятно, я так часто и прибегаю к ее советам. Мне достаточно только придать своей физиономии соответствующее выражение, как оно мгновенно отражается на лице моей дорогой Дианы.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 «Никто не может идти в сравнение с милордом Чатемом, отвечает моя супруга, и тут же раздается возглас одной из наших дочерей. «Как же так? А я столько раз слышала, как папенька назвал лорда Чатама шарлатаном». В ответ на что моя супруга замечает, ну, до чего же она похожа на свою тетушку Эти. «Ну, а Майлз тот не то, не все то ли троянец, то ли тириец».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 Когда они оба были младенцами, это бесспорно. И даже сама герцогиня Анкастерская обратила на Майлза внимание, повстречав его в сент джеймсском парке, куда Гамбой, моя бедняжка Молли, часто водили его на прогулку. Т. У.